Глава 11. Для спуска на Венеру была предусмотрена специальная капсула-челнок. Совсем не та, на которой мы поднимались с Марса. Этот челнок был раза в три крупнее и имел несколько иные обводы корпуса, рассчитанные на более плотную атмосферу. Чем-то он напоминал знакомые мне земные челноки, бывшие в ходу в 80-е годы прошлого века. Ничего удивительного. Как я уже замечал раньше, сходные условия задачи приводят к сходным решениям. Только в отличие от земных космонавтов прошлого, внизу нас не ждали подготовленные, идеально гладкие посадочные полосы военных аэродромов. Поэтому венерианский челнок был амфибией и предназначался для посадки на воду. В этом и заключалась основная сложность экспедиции. Мы не могли сесть в непосредственной близости от объекта. Он находился в гористой местности, поросшей густыми джунглями. Туда даже на парашюте не спуститься. Поэтому для посадки челнока выбрали близлежащую мелководную бухту с трех сторон, закрытую от моря высокими скалами. Ширины этой бухты по расчетам хватало не только для приземления, но и для последующего самолетного старта, на который челнок был рассчитан. Торможение возле Венеры закончилось штатным выходом на высокую орбиту. На подготовку к спуску у нас был всего один виток. Командование торопило. Никаких следов файтонского корабля обнаружить так и не удалось. Или, увидев новые возможности наших двигателей, они поменяли первоначальный план и отказались от полёта к Венере? Что сомнительно. Или технически не имели возможности придать своей посудине большее ускорение, даже когда обнаружили нас. Тогда их прибытие на орбиту можно было бы ожидать со дня на день. Конечно, это не могло меня не беспокоить. Тем более, что на орбите оставался Гимерас с Камелией на борту. Впрочем, как выяснилось, корабль отнюдь не был беззащитным, и в случае прямого нападения мог дать более чем достойный отпор. Непосредственно перед посадкой в Челнок у меня случился еще один короткий разговор с Камирией. «Сидит как влитой», — сказала она, имея в виду мой венерианский костюм. «Мы десантировались не в скафандрах, как можно было бы ожидать, а в специальном снаряжении, предназначенном для работы на поверхности, чтобы не терять времени после посадки. Биосфера Венеры была более-менее хорошо изучена, Нам даже сделали прививки от условных патогенов, которые могли бы паразитировать на марсианских организмах. Но все равно ношение фильтрующей дыхательной маски было обязательным, потому что от всего не убережёшься». «Ну а как ему еще сидеть?» — улыбнулся я. все таки под меня делался». «Верно», — кивнула Камилия, А потом наклонилась к моему уху и прошептала. «Помни, Венера — планета ошибка, с которой все началось. Возможно, тебе это поможет, когда будет нужно». Мне на секунду показалось, что она хочет меня поцеловать. Это было неожиданно, волнующе и приятно. Но нет, она всего лишь поправила датчик у меня на затылке. Я неловко улыбнулся и полез в челнок, где уже устраивался Кай. Спуск вышел довольно жестким. Согласно директивам Марса, мы по-прежнему были вынуждены жестко экономить время. Это была не баллистическая траектория, конечно, но где-то близко к ней. Заодно и горючее для обратного старта сэкономили. После торможения в верхних слоях атмосферы нас ждал еще один неприятный сюрприз. Еще не покидая челнок, мы на своей шкуре почувствовали, что такое плохая погода на Венере. Тропосфера в точке высадки бурлила и ярилась. Сплошной огненной завесой сияли разноцветные молнии. Челнок ощутимо потряхивала. Я знал, что машина на это рассчитана, и что возможности возвращения на орбиту для последующего спуска в более благоприятное время нет, просто не хватит горючего. Поэтому приходилось делать вид, будто происходящее за иллюминаторами меня не сильно беспокоит. Чтобы как-то отвлечься, я начал думать о словах Камилии. Про планету ошибку. Для чего она это сказала? И что имела в виду? Возможно, я бы смог это быстро вычислить, если бы выключил свои новые способности, но делать этого не хотел. Во-первых, уже позже я понял, что они сжирают огромное количество ресурсов. После нескольких минут в режиме сверхвычислений меня потом пару дней преследовал жуткий голод и слабость. В условиях чужой планеты быть не в лучшей физической форме значит быть уязвимым. «А ведь мы будем первыми людьми на Венере!» Кай прервал мои размышления. «И когда-нибудь про нас будет знать каждый школьник! Когда снимут секретность, конечно!» «Круто!» — ответил я и не смог сдержаться, чтобы язвительно не добавить. И как это согласуется с твоим видением скорого апокалипсиса? Ну, Но... после гибели наших врагов и нашей окончательной победы, не растерялся Кай, когда снова будут школы. Героя Фариса будут знать только адепты, а на Марсе останется еще много других богов. А вот военных, космонавтов, первых на Венере, будут знать все. Я поглядел на напарника и не смог сдержать улыбку. Еще один мир из трех, где есть жизнь, ободренный продолжал Кай. Отцветы молнии отражались в его глубоких черных глазах причудливо и зловеще. И единственное в своем роде во всей Солнечной системе. «Из четырех, поправил я. «На Земле господствуют одноклеточные, и совсем недавно возникли эукариоты». Серьезно? Кай удивленно поднял брови. «Не знал». Я прикусил язык. «А чем Венера уникальна-то?» — спросил я, чтобы сменить тему. «Ну как?» направление вращения же». Кай пожал плечами. «Я его имел в виду. Неизвестно, почему Творцы решили закрутить этот мир в другую сторону». «Вот как? Я ведь наверняка это знал. Надо было просто вспомнить. В моем времени у Венеры, кажется, есть такая же особенность. И что это, по мнению Камелии, должно значить? Творцы ошиблись? Сели мы благополучно». Бухта действительно была хорошо защищена от внешнего шторма, и волнение было относительно небольшим. А через пару часов буря закончилась. Выглянуло солнце. Непривычно огромное и яркое. В небе повисли сразу три радуги, сформировав что-то вроде яркого тоннеля над узкой полоской воды, куда применеривался челнок. Мы двигались к ближайшему берегу с помощью водометов. Во время спуска они скрывались под тепловой бронёй, но сейчас выдвинулись в мореходное положение. Я вглядывался в приближающуюся из сине-зелёную стену. Деревья тут были огромными. Ни на Земле, ни на Марсе я подобных не видел. Наверное, так мог бы выглядеть легендарный Игдрасиль. Мощные стволы высотой в 2-3 сотни метров, увенчанные густыми кронами. Под этими кронами заросли шли ярусами. От исполинских лиан до кустарников, больше похожих своей высотой и размерами на земные деревья. Какая живность могла водиться в этом Эдеме, я хорошо себе представлял. Мы встречали реконструкцию кое-каких экземпляров на полигонах. Я автоматически потер раненое плечо, которое вдруг начало тревожно зудить. «Следующие 12 часов должна быть хорошая погода!» Кай сверился с данными, полученными от Гемироса. Корабль как раз в этот момент, пролетая над нами, уходил на очередной виток. «Это радует», — ответил я. «Должны успеть дойти». Я открыл карту и сверился с маршрутом, предложенным компьютером. Путь был, прямо скажем, очень приблизительным и не учитывал множество факторов, недоступных для анализа с орбиты. Берега мы достигли до обидного быстро. Кай выбрал точку высадки. Что-то вроде небольшой песчаной косы, примыкающей к дельте небольшой речки, впадающей в бухту. Очевидно, коса была намыта водой, текущей из мадиряка. Узкая полоска песка ныряла под нависающие над водой кроны нижнего яруса, Радары и оптические сканеры показывали, что никаких сюрпризов рельефа под густой растительностью не ожидается. «Надо перекусить перед выходом», — предложил Кай. «Идти далеко, а там...» — он махнул в сторону джунглей. «Может не быть возможности». «Согласен», — кивнул я. «Только не слишком плотно, а то двигаться будет сложно». Кай улыбнулся и кивнул. Мы наскоро перекусили концентратами и отправились в планетарный шлюз. Там нас уже ждало снаряжение, предназначенное для экспедиции. Изолирующие костюмы, фильтры, которые позволят использовать атмосферный кислород для дыхания, припасы, обеззараживатели, аптечки с универсальными антидотами, конечно же оружие, станнеры и лучевые пульсаторы. И вишенкой на торте самые продвинутые научные сканеры. В конце концов, до конца ведь не было известно, что именно мы должны обнаружить. Все это дело довольно прилично весело — особенно с учетом повышенной гравитации. Я хотел взять побольше, но Кай возмутился, так что снаряжение поделили поровну. Нос челнока уперся в песчаную отмель. Я подумал, что хорошо было бы замаскировать машину, сказывалось земное военное прошлое, но на это не было ни ресурсов, ни времени. Да и смысла в этом действии, если совсем честно, тоже было немного. Гимерас находился на орбите. Его никак не спрячешь. Зная о его присутствии, Обнаружить челнок в непосредственной близости от объекта, даже замаскированный, — дело нескольких минут. Пройдя через дезинфекционный шлюз, чтобы минимизировать влияние марсианской микрофлоры на экосистему Венеры, мы спустились через носовой люк к небольшому металлическому трапу. Снаружи было жарко и влажно, как и следовало ожидать. Я приказал Каю первым уступить на венерианский песок. Конечно же, не потому что опасался чего-то и заботился о своей безопасности — просто это было более честно для истории. все таки эта высадка на Венеру — достижение марсианской цивилизации. И пускай в учебниках будет марсианин, пускай созданный искусственно. И, как часто бывает, это благое намерение привело к ужасающим последствиям. Кай улыбнулся мне и радостно шагнул вперед. Сделал несколько шагов по влажному песку, оглянулся, полюбовался своими следами — а потом какая-то тварь выстрелила из переплетения зеленых веток где-то наверху целым клубком щупалец, обвела моего напарника и мгновенно утащила его наверх. Я не успел даже пальцем пошевелить».